Явление 18. -е. Агафья Тихоновна входит. Уж так право бьётся сердце, что изъяснить трудно. Везде, куда ни поворачиюсь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давиче совершенно хотела было думать о другом, но чем ни займусь, пробовала смытывать нитки, шила редикуль, А Иван Кузьмич всё так вот и лезет в руку. Помолчав, и так вот наконец ожидает меня перемена состояний. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Ух, дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь. Плачет.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 Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием. И двадцати семи лет не пробыла в девках, переменяя голос. Да что же, Иван Кузьмич, так долго мешкается.